Глава 3. «Колян оказывается в подземной ловушке». Закон хештег 456. Трупы граждан необходимо немедленно хранить за пределами города или сжигать на кострах. Колян медленно пошевелил рукой. Прохладная сырая земля с трудом отпустила его руку – Он поднес руку к глазам, туго соображая. — Почему темно? — Где я? — Что вообще случилось-то? — Я ослеп? Голова страшно трещала, просто разламывалась от боли. Он сосредоточился на своих ощущениях. Щека лежала на песке. Или это не песок? Запах влажной земли щекотал нос. — Замуровали, что ли? Что за херня? Где я вообще? В блиндаж провалился, что ли? Коляну почему-то привиделось, что он опять копает по войне, как и не было этих долгих лет, как будто кто-то стер как ластиком воспоминания о прошлом. Он с трудом пошевелился, скрипя суставами, и застонав, непроизвольно встал на колени, опершись на руки и тупо глядя в пол, который все равно не было видно в глухой холодной тьме. — Так, где я? Блин, Даш? Нет. Пещера какая-то. Какая? -то. какая? Он встряхнул головой и начал шариться по сторонам руками, нащупал что-то твердое. — Ботинок? Откуда ботинок? — Мои на месте? — На месте. Он протянул руку дальше и, как обжегшись, отдернул, обнаружил владельца ботинка. Нога в вонючем носке, холодная. — Труп? Что тут вообще произошло? Откуда жмур? Колян собрался силами и пополз в сторону трупа, шаря руками по полу. — Так, фонарь. Ага, налобник. Липкий какой-то. Он потянул к себе фонарик за упругие резинки, стараясь не думать о том, в чем был испачкан фонарь. Щелчок кнопки сбоку, и пространство залил тусклый белый мертвенный свет. Колян огляделся. Он находился в узком тоннеле, где можно было согнувшись стоять во весь рост. Туннель был схвачен крепью из 20-сантиметровых столбов. Местами столбы выгнулись, так что непонятно было, как они еще держат толщу грунта над собой. А там, где очнулся Колян, столбы были сломаны, как спички. Грунт осыпался, и из-под него торчали ноги человека. Они лежали прямо на рельсах, по которым каталась вагонетка. Никто еще не придумал лучшего способа вывозить грунт в отвал, чем вагонетка по рельсам и дешевый тупой труд. Я под землей, меня прибило куском крепи, а там труп. Я ни хера ничего не помню. Ладно, надо вначале выбраться, а думать, как так получилось, буду потом. Колян пошел по рельсам в ту сторону, где проход был свободнее. В другую он был практически наполовину засыпан. Оставалась лишь узкая щель, лезть в которую он не испытывал ни малейшего желания. Один чих, и гора просядет, и тут уже без вариантов. Неживой пример этому лежит на полу, одни ноги торчат. Через метров сто тоннель уперся в груду песка и глины, наглухо перекрывших ход. Глухо. Точно замуровали. Да где же я, черт побери? У Коляна стали всплывать какие-то смутные картинки, воспоминания. Но голова так трещала, что его тошнило. Он отбросил усилием воли мыслей и побрел назад. Подошел опять к трупу, осмотрелся. «Хорошо, что эти налобные фонари жрут мало энергии и надежны, а то бы в темноте сейчас сидел. Но надо поторапливаться, батарейки не вечны». Он подобрал штыковую лопату на деревянном грязном черенке, подошел к куче земли, похоронившей какого-то человека, и начал аккуратно копать. После четверти часа копания куча над трупом уменьшилась настолько, что он, боясь зацепить лопатый труп или не труп, стал разгребать песчаную почву руками, отбрасывая ее по собачьей назад. Когда тело открылось полностью, Колян посмотрел в обезображенный ударом бревен лицо. Незнакомый. Он обшарил карманы неизвестного, выгребая горстями из них песок. Зажигалка, смятая пачка сигарет, перочинный ножик, замусоленный грязный. Все. Колян обессиленно отвалился в сторону. От проделанной работы у него еще больше разболелась голова и сильнее затошнило. Он наклонился в сторону, и его вырвало какой-то желчью, слизью. Он сотрясался в спазмах рвоты, потом откатился в сторону от мерзкой лужи и обессиленно подумал. «Сотрясение, походу. Ничего, отойду. Не первый раз». Он закрыл глаза и провалился в спасительную бархатную черноту, едва успев выключить драгоценный фонарик. Прошло некоторое время. То ли он спал час, то ли полчаса, то ли сутки. Под землей время течет медленно и неизменно, пока наверху проходит века. Под землей тихо и темно, и лишь капли воды отмечают время. — Капли? Откуда капли? Вроде слышно капли было, — подумал Колян, очнувшись. пить хочется до смерти надо воду искать а то превращусь тут в мумию он хрен потом найдут скажут кудиярмоля засох колян хохотнул про себя кудияр какой кудияр что то знакомое что то связанное с этим местом кудияр пещера кудияр да я в кудияровой пещере к коляну стала возвращаться память вот меня шарахнуло все мозги отбило все позабывал на хрен «А раз я тут, еще и вместе с жмуром, почему не откапывают? Какого хрена? Эдак и сдохнуть тут можно!» Колян нащупал лопату рядом, поднялся, опираясь на нее, как на костыль, и включил самый малый уровень яркости фонаря. Побрел к завалу, переградившему другую сторону тоннеля. Между завалом и крепью стены оставалась узкая щель. Он, сколько мог, осторожно расширил ее, заглянул за особь, рельсы тянулись дальше. Колян вернулся к трупу, еще раз все внимательно осмотрел вокруг. В углу нашлась початая литровка колы. Он подхватил ее, открутил крышечку и жадно глотнул теплой шипучей жидкости. Его сразу затошнило, он с трудом сдержал позыв. «Не переводить же добро! Неизвестно, когда еще попьет теперь!» Постоял, сунул бутылку за пояс и решительно заковылял к щели завала. Коля лег на и, извиваясь как червяк, стал протискиваться в щель с ужасом, думая, что вот сейчас гора сдвинется и размажет его, как соплю по стене. Но бог миловал, и он благополучно перевалился через кучу. Фонарик отбрасывал мертвенный свет на стены и потолок, прогнувшийся под грузом горы, на рельсы, неровно сходящиеся и местами оторванные от шпал. Здорово досталось тоннелю! — подумал он. — Спасло только то, что крепь хорошая. По всем правилам выдержала. Почти. Колян побрел вперед с лопатой в руке. Ему показалось, что воздух до того совершенно неподвижный сдвинулся и коснулся его щеки прохладным дуновением. Он достал зажигалку и щелкнул ей. пламя секунду колебалась и отклонилась вперед. Где-то там был выход. Там, куда вытягивало воздух из тоннеля. Это порадовало Коляна. Он пошел дальше. Через метров сто пятьдесят тоннель неожиданно оборвался в пустоту. Рельсы с прибитыми к ним шпалами торчали над пропастью, из которой тянуло холодом и сыростью. Он прислушался и услышал далеко внизу капель и журчание. Колян лег на пол и осторожно подполз к краю, заглянул. Фонарик почти не доставал до дна провала, но было понятно, что там журчит небольшой поток воды, который стремился куда-то. Высота с трехэтажный дом. Обрыв почти отвесный. Внизу насыпь из глыб песчанистого грунта и глины. Видимо, при сдвиге грунта открылась скрытая ранее полость. Тоннель шел прямо над ней. Колян отполз назад, выключил фонарь и задумался. Остаться у входа? Ждать, когда откопают? А если не откопают? Хрен знает, что там случилось наверху. Спуститься вниз? Попробовать вылезти наружу? «А если не получится, тогда что, подыхать внизу?» «А, ни один хрен где подыхать!» Деятельная натура Коляна не могла позволить ему сидеть и ожидать смерти. Он привык двигаться, бороться и никак иначе. «Как слезть вниз? Высота приличная!» «Сверзишься, мало не покажется. Можно и башку сломать. Да и не только башку. Ноги переломать. Хорошего мало. Верная смерть. На руках, что ли, выползать?» Куча внизу вроде рыхлые, каменюхи глиняные есть, но совсем немного. Если спуститься, повиснуть на руках, а потом аккуратно прыгнуть, уже высота поменьше будет. Грокнусь на кучу, — решил он. Кинув вниз лопату, Колян проследил, как она падая воткнулась в грунт, и, удовлетворенный, начал готовиться к десантированию. Спустил ноги вниз, повиснув на руках, вытянулся и с замиранием сердца отпустил руки. Удар был, конечно, тяжкий. Колени чуть не выбили ему челюсть. Он упал на бок, перекатился и замер, больно ударившись боком так, что искры посыпались из глаз. Фонарик улетел, правда, недалеко. Первое, что он сделал после того, как отошел от прыжка, пополз на бледный холодный свет фонаря. «Хорошо, что не в воду», — подумал он. Колян внимательно осмотрелся и вдруг с интересом заметил ниже в стене овальный ход, явно сделанный руками человека. Он пробрался по куче песка и глины к ходу и вошел в него. Ход был метра полтора высотой. Колян сделал несколько шагов и оказался в довольно большой комнате, заваленной каким-то барахлом и ящиками. Колян вытаращил глаза. «Мля, неужели это то, что мы искали?» Он с замиранием сердца подошел к ящикам и начал там шарить. Какая-то посуда, похоже, серебряная. Сабли, стволы старые, железо довольно хорошего с охрана, почти не тронуто ржавчиной. «Откуда ржавчине появиться? Тут же сухая вентиляция», — отметил он про себя. И тут же спохватился. «А откуда вентиляция?» Колян осмотрелся и увидел узкое отверстие в потолке, видимо, что-то вроде дымохода, выводящего в верхнюю штольню. Он пошарился еще. Ларцы с монетами, ветхая распадающаяся одежда старинных покроев, какие-то уздечки, опять оружие, кинжалы, ножи, сабли. Он выдвинул один нож из ножен. Его лезвие, скрытое ранее в лакированных кожаных ножнах, замерцало в свете фонаря странным витым узором. Колян подумал и заткнул нож в ножных себе за ремень. Может, пригодится. Да и вообще, Колян всегда испытывал слабость к хорошему холодному оружию. Он окинул еще раз взглядом сокровища и подумал. Везет же тебе, Колян. Люди за всю жизнь находят два пятака и те гнилые. А ты уже второй схрон нашел. Да какой? Даже слишком хорошо. Чего же там наверху-то народ делает? С какого хрена меня не откапывают? Он повернулся и пошел на выход. Поток мутной желтой воды так и журчал перед ним. Колян спустился с груды песка и глины, вошел в поток воды и побрел вниз по его течению. Большая пещера-провал скоро закончилась. Промытый потоком ход становился все уже и уже. Колян наклонился, потом пополз практически на четвереньках. Ему стало страшно. Стены смыкались, вызывая чувство клаустрофобии, даже у него, довольно спокойно относившегося к фобиям и маниям. Наконец, подземная река поднялась к потолку пещеры так, что у Коляна снаружи оставались лишь голова с фонарем. Он сидел по шею в потоке холодной воды с каждой минуты вымывающей из него тепло и жизнь. Его трясло от холода, руки немели, он выключил фонарь и всмотрелся в пустоту. Глаза после непродолжительного времени привыкли к темноте, и ему показалось, что будто бы впереди над потоком желтой мутной воды забрежил свет. Колян подумал, лег на спину и, высунув из воды лицо, поплыл, отдавшись течению потока. Воды подземной реки были быстрыми, проносившийся над ним потолок бил Коляна по лбу, сдирая кожу и засыпая глаза песком. И вдруг неожиданно поток воды выплюнул его из горы, как отброс. Колян плюхнулся, подняв брызги в небольшой водоем у ее подножия, окруженный кустами и деревьями, так что практически не был заметен с берега. Он выбрался на берег, заросший травой, и забылся, поливаемый проливным дождем. Так без движения он пролежал с полчаса. Затем перевернулся на спину и стал осматриваться. Приподнялся на колени, картина его обескураживала, он не узнавал пейзажа. Деревья сломаны, местами под корень. В кустах застряли палки, в водоеме плавали груды мусора, бревна и два плавающих трупа, частично разукомплектованные, у одного не было головы у другого ноги до колена Коля в оцепенении смотрел на эту картину создавалось такое впечатление что над землей пронесся страшный ураган разметавший все что мог да что здесь на хрен случилось то вот почему гора сдвинулась? хорошо не похоронила меня там да колян видать еще не твое время никак тебя не приберет бабенка с косой а ведь сколько раз рядом махала и вот опять Он поднялся и стал медленно, но верно продираться через заросли кустарника, перелезать через упавшие стволы деревьев. Через 30 метров он вышел на дорогу, ранее бывшую вполне проезжей, а теперь размытую потоками непрекращающегося ливня и состоявшую из жидкой грязи и промоин. Он увидел место, где раньше был их лагерь. Лагерь кладоискателей. Палаток, навесов над обеденным столом. Сейчас там не было ничего. Два тяжелых грузовика, на которых они привозили стройматериалы, валялись вверх колесами, будто громадным великанам заброшенные на противоположный край оврага. Один обгорел и обуглился. Видимо, при падении замкнуло проводку, и он воспламенился. Людей не было. Джип Коляна торчал в обрыве, как раздавленная лягушка. Колян досадливо поморщился. «Теперь пехом идти до деревни три километра. Эх, ну и хер с ним, главный живой!» А тем, что навсегда остались плавать в реке или лежать под завалом в горе, не повезло. Бог знает, что тут происходило в это время снаружи, но явно ничего хорошего. Топать надо. коляны бил колотум Злой дождь хлестал по коже струями, как плетьми. Коля полез к грузовикам и обшарил их. Нашел в одном несгоревшем старую спецовку и засаленную фуфайку, восхитительно сухие, Лаций зубами сбросил свою мокрую одежду и переоделся, оставив из своего только ремень, на который он повесил нож, захваченный из сокровищницы в пещере. Почему-то эти сокровища уже почти не волновали его, слишком все вокруг было неожиданно и странно, и стало как-то не до них. Колян потрусил быстрым шагом полубегом в сторону деревни, стараясь движением согреться как можно быстрее. Ноги его разъезжались в грязевых лужах, желтая речка рядом вспухала от потоков, несущихся из Кудеяровой горы, и норовила смыть дорогу начисто. До деревни в другое время было пешком около сорока минут. Коля проделал этот путь за два часа. Наконец показалась окраина деревни, или скорее то, что от нее осталось. Большинство из домов были разрушены, снесены до основания, как бульдозером. У оставшихся стоять, как минимум, не было крыш. Деревня молчала. Не было слышно ни лая собак, ни гоготания гусей. Ее как будто вымели веником. Коля вошел в деревню. Столбы поломаны или вывернуты из земли. И трупы. Куски трупов. А над ними ветер. хлещущей потоками воды. Коля неожиданно подумалась. Земля наконец-то решила смыть с себя эту плесень людей. Задолбали ее, вот и получили. Но надо жить дальше. Я же как говно непотопляемый и не сдохну никак. А раз не сдох, надо жить, выжить. С этими мыслями он двинулся в обход домов деревни.